Глава седьмая. К вопросу о половых различиях жителей планеты Гетон. Из полевых записей исследовательницы первой экуменической группы, приземлившейся на планете Гетон-Зима, Онг-Тот-Опунг. Цикл девяносто третий, земной год, тысяча четыреста сорок восьмой. Тысяча четыреста сорок восьмой год, день восемьдесят первый. Похоже, они результат некоего эксперимента — Сама мысль об этом уже неприятна. Но теперь, когда существуют доказательства, что люди на Земле, например, тоже появились как результат эксперимента, при живлении там группы жителей планеты Хейн в сочетании с имевшимися уже автохтонными протогуманоидами, нельзя сбрасывать со счетов и возможного эксперимента на планете Гетон. Хейнские колонисты явно ставили опыты на генном уровне. Ничем иным нельзя объяснить появление в расу на планете S или вырождающихся карликовых гаменидов сараканона или особенности гитанианской половой физиологии. Возможный эксперимент закончился неудачей, но вряд ли здесь имел место естественный отбор. Их двуполость не имеет практически никакой адаптивной ценности. Но стоило ли ради эксперимента столь глубоко перепахивать целый мир? Ответа на этот вопрос не найдено. Тини Боссл, например, считает, что колония эта была основана в период наиболее длительного межледникового периода. Вполне возможно, что тогда условия жизни оказались достаточно мягкими, по крайней мере, в течение первых 40-50 тысяч лет, даже на столь суровой планете, как Гетен. К тому времени, как льды вновь начали своё наступление, связь с Хенской цивилизацией была прервана, а колонисты предоставлены сами себе. об эксперименте забыли. У меня есть собственная теория относительно сексуальной физиологии гитанианцев. Многие её положения мне очень помогла прояснить информация, собранная от нимов в различных районах Оргорейна. Так что сначала я бы хотела перечислить все имеющиеся у меня в распоряжении сведения, а уж потом изложить свою теорию. Всему, как говорится, свой черёд. Сексуальный цикл гитанианцев колеблется от 26 до 28 дней, хотя чаще говорится именно о 26 днях, что соответствует продолжительности здешнего лунного месяца. В течение первых 21-22 дней индивид пребывает в латентном состоянии сомер, то есть сексуально неактивен. Примерно на 18-й день под влиянием деятельности гипофиза в кровь начинают поступать гормоны А на 22-й-23-й день индивид входит в состояние кеммера, период наибольшей сексуальной восприимчивости или эстрос. В течение первой фазы кеммера, обозначаемой кархатским словом сечер, индивид по-прежнему андрогинен. Половые признаки и потенция в изоляции не проявляются вовсе. Таким образом, гетенианец в первой фазе кеммера Находясь в изоляции или в обществе прибывающих в Сомере людей, к половому акту не способен. Однако сексуальная активность уже в этой фазе весьма сильна. Она оказывает в этот момент решающее влияние не только на личность данного индивида, но и на его социальную и духовную жизнь и деятельность. Когда индивид обретает партнёра по Кемеру, гормональная деятельность получает дополнительный стимул. По всей вероятности за счёт прикосновения, при котором возникает невыясненная пока секреторная деятельность, а может быть и появляется особый запах. И в итоге один из партнёров обретает гормонально-половую стабильность, превращаясь в женскую или мужскую особь. Половые органы также претерпевают соответствующие внешние изменения. Усиливаются эротические ласки, и второй партнёр, как бы подстёгнутый переменой, пришёдший с первым обретает признаки противоположного пола. Исключений практически не бывает. Если же и возможно проявление у обоих партнёров по Кемеру одних и тех же половых признаков, то эти случаи настолько редки, что их можно не учитывать. Вторая фаза Кемера кархайцкий термин Торхармен. Это взаимное обретение половых различий и соответствующей потенции. Торхармен по всей вероятности длится от 2 до 20 часов. Если у первого из партнёров кемеру успел достигнуть своего полного развития, то второй проходит первые фазы чаще всего значительно быстрее. Если же оба вступают в состояние кемера одновременно, то развитие фаз происходит медленнее. Нормальные индивиды не имеют предварительной предрасположенности к мужской или женской роли. То есть они даже не знают, кем будут в данном конкретном случае, женщиной или мужчиной. и не способна выбирать. О тенем писал, что в некоторых районах Оргорейна довольно сильно распространено употребление искусственных гормонов для установления предпочтительной половой принадлежности. Ничего подобного я не наблюдала в сельских районах Кархайда. Когда половая определённость достигнута, она не подлежит изменению до полного окончания кэмера. Кульминационная фаза, называемая по кархайдски токэмер, Продолжается от двух до пяти дней, во время которых половое влечение и потенция достигают своего максимума. Эта фаза завершается почти внезапно, и если зачатие не произошло, индивиды возвращаются в состояние Сомера в течение нескольких часов. Примечание. Оте ним полагает, что эта четвертая фаза представляет собой некий эквивалент менструации. Если же у индивида, выступившего в женской роли, наступает беременность, гормональная активность организма естественно продолжается. И в течение 8,4 месяца беременности, а также всего периода лактации 6-8 месяцев, данный индивид остаётся женщиной. Мужские половые органы у него втянуты в брюшную полость, как в период соноры. Грудные железы увеличены, бёдра становятся шире. С прекращением лактации индивид постепенно возвращается в состояние сомера, становясь обычным андрогином. Не прослеживается никакого физиологического привыкания к роли, так что мать, родившая нескольких детей, может с тем же успехом стать отцом ещё нескольких. Социологические наблюдения. Все они носят пока весьма поверхностный характер. Я слишком много путешествовала и недостаточно долго жила на одном месте, чтобы иметь возможность сделать достаточно обоснованные выводы. Кемэрингги это отнюдь не всегда постоянные пары индивидов. Принцип парности, разумеется, одна из наиболее распространённых традиций. Однако в крупных городах, в домах любви, пары образуются довольно большие группы кемэринггов, между которыми происходят беспорядочные половые связи. Наиболее сильно противопоставлена данному явлению традиция клятвы кемерингов, кархатский термин аскиомер, которая по всем своим целям и намерениям более всего соответствует моногамному браку. Легального статуса аскиомер не имеет, но с общественный и этический точек зрения представляет собой весьма древний и очень живучий институт. Вся структура кархатских клановых очагов и княжеств несомненно основано на институте Аскионера. Ничего не могу с уверенностью сказать относительно правёл развода. Здесь, в Озориноре, развод хотя и существует, однако после развода или смерти одного из партнёров не допускается заключение нового союза. Клятву Кемерингов можно дать только один раз. На всей планете Гетан происхождение, конечно же, определяется по материнской линии. То есть по линии родительницы в буквальном смысле этого слова, кархайский термин ама. Инцест разрешён, правда, с различными ограничениями, как между сводными братьями и сёстрами, так и между родными, происходящими от одних, давших клятву кемерингов родителей. Родные братья и сёстры, однако, не имеют права давать клятву друг другу, а также продолжать быть кемерингами после того, как у одного из них родится дитя. Инцист между представителями различных поколений строжайше запрещён во всяком случае в Кархаде и Оргорейне. Говорят, что он разрешён у племён Перунтера, населяющих антарктический континент планеты, но, возможно, это лишь слухи. Что же ещё могу я прибавить из слышанного мной лично? Пора, пожалуй, подводить итоги. Существует одна единственная черта всей этой аномальной физиологии, имеющая, пожалуй, определенную адаптационную ценность. Поскольку соитие возможно лишь в период фертильности, то высок и процент успешного зачатия, как у всех млекопитающих в период эструса. В суровых климатических условиях, когда столь высока детская смертность, этим свойством, вероятно, определяется способность расы к выживанию. В настоящее время… Показатели как детской смертности, так и рождаемости в цивилизованных областях планеты Геттон не слишком высоки. Тинни Босл полагает, что на всех трех континентах планеты проживает не более 100 миллионов человек и считает, что численность населения оставалась примерно неизменной в течение последнего тысячелетия. Ритуальная и этическая свобода а также употребление контрацептивов сыграли, по всей видимости, основную роль в поддержании столь устойчивого уровня. Существуют, однако, такие аспекты двуполости, о которых мы могли лишь догадываться или наблюдать их очень поверхностно и которые мы, возможно, никогда не поймем до конца. Разумеется, всех нас исследователей очень занимает феномен Кеммера. Но нас-то он занимает с чисто научной точки зрения. А вот что касается самих гетанианцев, то ими он правит, он доминирует во всей их жизни. Структура их общества, устройство производства, сельского хозяйства, торговли, размеры их поселений, сюжеты их рассказов и легенд — все так или иначе сопряжено с циклом Сомера-Кеммера. У каждого раз в месяц бывает отпуск. Ни один из жителей, кто бы он ни был по своему положению, не обязан работать, если он находится в кемере. Во всяком случае, его нельзя насильно заставить трудиться. Никто не может быть изгнан из дома любви, даже если у него нет денег или он кому-то кажется неприятным. Всё как бы отступает перед регулярно проявляющимися томлениями страсти. Это-то нам понять довольно легко. А вот что нам понять весьма трудно. 4/5 своей жизни жители планеты Гетон не являются сколько-нибудь сексуально ориентированными. Для занятий сексом вроде бы отведено немало места и времени, но как бы отдельно от всей остальной жизни. Общество планеты в своём повседневном функционировании и существовании представляется абсолютно бесполым. Следует учесть, любой житель планеты Гетон Может заниматься чем угодно, взяться за любое дело, владеть любой профессией. Это звучит очень понятно, однако психологические последствия подобной установки непредсказуемы. Например, тот факт, что любой гитанеанец от 17 до 35 лет имеет полное право по определению нима связать себя беременностью. На самом деле, беременность никого так уж особенно не связывает. Во всяком случае, не в такой степени, как женщины с других миров, физиологически и психологически. Нагрузки и привилегии делятся здесь достаточно равномерно. Каждый может подвергнуться риску забеременеть или наоборот, стать отцом. А потому никто здесь настолько и не свободен в этом отношении, как свободен не состоящий в браке мужчина где-либо в ином мире. Следует учесть, ребёнок полностью лишён психосексуальной связи со своими матерью и отцом. Мифа об Эдипе на планете Зима возникнуть не могло. Следует учесть, при негативном отношении одного из партнёров к другому, половой акт здесь невозможен, а потому здесь нет и насилия. У большей части млекопитающих, за исключением человека, саития также может происходить лишь при взаимном расположении. В любом другом случае оно невозможно. На планете Геттон существует, разумеется, соблазнение и разврат, однако развратные действия в таком случае необходимо исключительно точно осуществлять в строго определенный день или даже час. Следует учесть, здесь отсутствуют такие понятия, как «сильная и слабая половина рода человеческого». Общество не делится на такие категории, как «соблазнение», Защитники — защищаемые, главенствующие и подчиняющиеся, хозяева — рабы, активные — пассивные. Именно поэтому дуалистическая направленность мышления обычного человека на планете Гетон по всей вероятности сильно ослаблена или полностью изменена. Непременно следует учесть, и это должно войти в мои окончательные выводы, что при встрече с гетонианцами Нельзя и недопустимо вести себя как в обычном двуполом обществе, то есть не должно навязывать конкретному гетенианцу ни роли женщины, ни роли мужчины и строить своё поведение по отношению к нему в зависимости от собственных представлений о его половой принадлежности, а также от предполагаемых сексуальных мотивов его поведения в качестве вашего возможного партнёра. Привычное нам поведение, выработанное определённой социосексуальной моделью, здесь совершенно недопустимо. В эту игру они играть просто не могут. Они не воспринимают друг друга как мужчин или женщин. С этим нашему разуму и воображению смириться практически невозможно. Каков наш первый вопрос, когда родится ребёнок? И всё же, не стоит воспринимать гитанианца как существо среднего рода. Это вовсе не так, ведь они отнюдь не бесплодны. Их скорее можно назвать потенциалами или интегралами, как больше нравится. Поскольку в языке кархайда нет специального личного местоимения для обозначения человека в состоянии сомера, я вынуждена говорить он. По той же самой причине, по которой мы употребляем местоимение он по отношению к невиданному божеству. Понятие бог заменяемое местоимением он. как-то менее определённо, менее специфично, чем местоимение женского или среднего рода: она или оно. Однако уже само по себе употребление местоимения он приводит к тому, что я порой забываю: конкретный житель Кархайда, с которым я в данный момент общаюсь, вовсе не мужчина, а мужчина-женщина, бисексуал. Первого мобиля, если он будет сюда послан, Необходимо предупредить заранее, что при отсутствии чрезмерной самоуверенности, и будучи человеком ещё не старым, он непременно почувствует себя уязвлённым. Мужская гордость его будет страдать. В мужчине естественно желание, чтобы его мужественность оценивали по достоинству. Женщине же хочется, чтобы её женственность любовались, какими бы косвенными и незаметными ни были проявления подобных оценок. На планете зима. Ничего этого не будет. Каждого уважают и оценивают только в соответствии с его человеческими качествами. Это поразительный и ужасный опыт. Но вернёмся к моей теории. Рассматривая мотивы для проведения подобного эксперимента, если таковой действительно состоялся, и пытаясь по возможности оправдать наших хенских предков, снять с них вину за этот варварский поступок, за то, что они распорядились чужими жизнями как материалом для научных изысканий, я составила кое-какие предположения относительно возможных, ожидаемых Хейнцами, результатов эксперимента. Сомер-Кеммер приводит людей к деградации, возвращает их к эструсу, как это имеет место у низших млекопитающих, коз, оленей и тому подобное. А, соответственно, и подчиняет жизни человеческих существ строго определенным циклам. Возможно, экспериментаторам хотелось выяснить, смогут ли люди, лишенные постоянной сексуальной потенции, сохранить свой разум и культуру. С другой стороны, ограничение силы полового влечения и сведение его проявлений к непродолжительному отрезку времени, как и выравнивание половых различий у андрогинов, должны в значительной степени увеличить мешать эксплуатации этого влечения и проявления различных его нарушений. Несомненно, определенные сексуальные отклонения неизбежны, хотя общество планеты по мере сил стремится предотвратить их. Однако пока социальное единство представлено достаточно большой группой людей и пока несколько человек одновременно могут находиться в состоянии кемера, вполне допустимы и разнообразные формы удовлетворения сексуальных желаний хотя число вариантов и не становится недопустимым. Половые аномалии кончаются обычно вместе с периодом кемера. И прекрасно, ибо благодаря этому гетианцы избавлены от серьёзных душевных потрясений и потерь. Однако, что остаётся этим людям в состоянии сомера? Стоит ли воспевать подобные преимущества? Чего может достигнуть общество безполых существ? Евнохов Впрочем, они, разумеется, вовсе не евнухи и не бесполы. Даже в период сомеры их скорее можно сравнить с детьми в препубертатный период, предшествующий половому созреванию, когда половые реакции присутствуют, но они как бы стёрты, латентны. А вот другая моя догадка относительно целей этого гипотетического эксперимента попытка исключить из жизни людей войну. Интересно, исходили ли древние хиньцы из того постулата, что продолжительная сексуальная активность, как и организованная социальная агрессивность, которые совершенно не свойственны ни одному виду млекопитающих за исключением человека, является причиной и следствием войн? Или они, подобно Тумусу Сонгуанга, то считали воинственную агрессивность чисто мужской чертой? свидетельством активности именно этой половины человечества, некой расширенной формы насилия. А потому, проводя данный эксперимент, стремились количественно уменьшить не только проявление излишней мужественности, приводящей к насилию, но и избыточной женственности, это насилие провоцирующее. Бог его знает. Но и в самом деле гитанийцы, хотя соперничество среди них развито достаточно сильно, что доказывает в частности существующая сложная система социальных иерархических отношений, способствующая различным видам борьбы за первенство, престиж и тому подобное. Похоже, в целом не слишком агрессивны. Во всяком случае, у них никогда не происходило таких массовых столкновений, которые можно было бы назвать войной. Они довольно легко могут убить одного, двоих, гораздо реже 10-рых. но никогда не убивают людей сотнями или тысячами почему возможно в итоге выяснится что подобное отсутствие агрессивности не имеет ничего общего с психологией андрогинов в конце концов население планеты геттон не так уж велико существует также такой немаловажный фактор как здешний климат а климат на планете зима настолько суров настолько близок к предельно допустимому для существования человеческой жизни, что даже при всей редкостной способности гетянианцев к адаптации в условиях предельно низких температур, они, возможно, тратят весь свой воинственный заряд на войну со стужей. Маргинальные народности, то есть существующие практически на пределе возможного, редко являются завоевателями. Таким образом, доминирующим фактором в жизни гетянианцев представляются не взаимоотношения полов и никакие либо иные проявления человеческой натуры, но и прежде всего окружающая среда, сам их ледяной мир. На этой планете у человека есть куда более жестокий враг, чем сам человек. Я всего лишь женщина с мирной планеты Чифивор, и вовсе не являюсь специалистом в области различных форм насилия или воин. Кому-то другому, видимо, придётся ещё решать проблему агрессивности в применении к планете Гетон. Однако я совершенно не представляю, как кто-либо из людей смог бы находить удовлетворение в победах и воинских почестях, пережив хотя бы один зимний период на планете Гетон, в аучье увидев такого противника, как великие льды.